эпилог. Клерво. 1144 год. От Рождества Христова. В полупустой рабочей келье Бернара Клервосского, перед большим медным распятием Христа, которое висело на стене, преклонив колени, стояли два человека. Первый — сам настоятель местной обители, который был облачен в свою привычную повседневную одежду и перепоясанную грубой бечевкой темно-серую рясу. Второй его ученик и верный последователь Аббат Бернарда из монастыря Сайте Анастазио Алетре Фонтане. Гость настоятеля Клерво, крупный, 45-летний мужчина с аккуратно подстриженной темно-русой бородкой и усами. Одевался, как и подобает, тестертеанцу. Белый балахон, черный капюшон, черный фартук с капулярий И чёрный поезд. С виду это был сильный, спокойный и уверенный в себе человек. Однако иногда внешность бывает обманчива. На самом деле, в душе аббата Бернардо, в миру Бернардино Паганелли из Пизы, бушевала буря, и порой, шепча одна временно с учителем знакомую молитву Душа Христа, он сбивался. Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salve me. Sanguis Christi सन् गुविस् क्रिस्ति ने ब्रियामे हा वाल् हा ते क्रिस्ति ला वा मे पश्यो क्रिस्ति कन्फोर्तमे अबो न लेसो इक् जावमे इन्फ तल् नेर अप्स्कोन्दिमे ने पिथस् मि me, In ora mortis mea voca me, मे वक् mi venire यु बे मी निर एकुम् सङ्क्स् Laudem te in saecula, saeculorum. Amen. Последнее слово итальянский аббат выдохнул через силу. После чего размашисто перекрестился, вслед за настоятелем Клерво встал и вместе с ним покинул келью. Два священнослужителя молча прошли по узкому сумрачному коридору и вышли из храма во двор в ласковый, погожий летний день. Мяло тепло, приятный свежий ветерок, прилетающий к светилищу сокресных полей, обдувал тела людей, которые вступили на погибающую и святую обитель Тропу. Здесь к ним присоединился худой блондинистый паренёк, самый молодой ученик Бернара Клервоского, Датчанин Асберн Виде. Мальчишка, который, несмотря на жару, накинул на голову капюшон, по пятам следовал за двумя священнослужителями французам и итальянцам, стараясь быть незаметным. Это было привычное его поведение, и аббат с сайта Анастазио Аль-Летре-Фонтане не обращал на датчанина никакого внимания. Да, честно говоря, ему вообще ни для чего не было дела. Он думал о предложении, которое сделал ему Бернард Клервозский, на коего с момента их знакомства старался равняться и походить. И сейчас итальянец размышлял только над этим и ждал от своего учителя вопроса ждал его и дождался Итак брат Бернарда что ты решил Француз остановился а итальянец послушно замер рядом с ним и выдохнул Учитель боюсь что это невозможно как я обычный аббат и не кардинал могу стать новым папой римским Как? Настоятель Клерво исмихнулся, положил на плечо будущего наместника Бога на земле руку и сказал: "В нужный час, друг мой, кардиналы примут правильное решение. Такова воля Господа, переданная мне самой Богородицей". "И всё же, стоп!" Франц вскинул правую руку, оборвав итальянца. "Брат Бернарда," Ты сомневаешься в себе? А это недопустимо. Ты долгое время пробыл вдали от меня и стал забывать, чему я тебя учил. Вспомни мои слова. Какие именно, учитель? Поганелли понурился. Бернар Клервосский кинул косой взгляд на стоящего рядом Асбирна. Юноша, что мы проходили с вами вчера? Основа веры, не поднимая глаз, ответил ставшей недавно круглым сиротой дотчанин. И что я сказал? Было сказано следующее: всё, что есть в нашей вере, основано на достоверной и прочной истине, а также подтверждено пророчествами и чудесами от Бога. Поэтому сомневаться в словах небесных посланцев, передающих нам волю Бога, нельзя. Клерво посмотрел на Паганели, и тот кивнул. «Я понял вас, учитель». «Это хорошо, что понял. И ты готов принять крест, который тебе предстоит нести до самой смерти». Итальянец помедлил и согласно мотнул головой. «Да, если такова воля Господа. Однако, я буду нуждаться в ваших наставлениях». «Они будут, брат мой. Ведь ты станешь...» первым цистерцианцем, который наденет на своё чело папскую тиару. И хотя для вида я отдалюсь от тебя, наставить своего брата по ордену и лучшего ученика без поддержки у меня не получится. Поэтому ты всегда сможешь получить мой совет и наставление Богородицы. И что же говорит Мадонна? Погоныли мелко перекрестился и с благоговением посмотрел На безоблачное синее небо. Когда я стану папой. Она сказала, что тебя объявит папой через полгода. Это случится зимой следующего года. А раз так она говорит, значит, это непреложная истина. Ясно. Вот только смогу ли я соответствовать такому высокому посту? Время сейчас трудное, и наша вера находится в кризисе. Еретики множатся. Сарацины в Испании и святой земле начали новое наступление. По сообщениям из Иерусалима, вот-вот падёт Эдесса. Пап меняется очень быстро, и у народа нет к ним доверия. Кардиналы погрязли в распутстве и роскоши. В Риме всем заправляет патриций Джардана Пьер Леоне, а также верные ему наёмники и бандиты из Черни. Во Франции король Людовик бьётся со своими вассалами. В Англии гражданская война. В Германии склоги, и король Конрад III точит зубы на итальянские города. В Польше между собой режутся братья Пяст. Восточные ортодоксы расширяют влияние на Европу и недавно послали в Венгрию большую группу проповедников. На севере мы почти потеряли Швецию, а наше влияние в Дании и Норвегии снизилось. Последователь Пьера Абеляра, еретик Арнольд Бришианский, продолжает критиковать мать церковь и ее высших иерархов, но одновременно с этим просит простить его и дать возможность вернуться в Рим. Богомерзкие язычники бесчинствуют вдоль берегов Европы, а недавно они разбили войска Фридриха Саксонского, Адольфа Шаунбургского и фон Штаде и сейчас осаждают Прибрежные города германцев. Кругом беды, разорение, ересь и голод. И в этот момент во главе церкви должен стать по-настоящему сильный человек. Не я, а вы, мой учитель. Это хорошо, что ты следишь за событиями в мире, Бернардо, нахмурившись, произнёс настоятель Клерво. Я доволен, что ты не переоцениваешь свою значимость. И смотришь на всё критически. Однако именно ты станешь папой, а не я. Но почему? Потому что я итальянец, и для большинства кардиналов буду своим? Ты не прав. Дело не в твоём происхождении, хотя это свою роль, конечно же, играет. Суть в другом. Я мог бы ещё раз сказать тебе, что такова воля Господа и на этом прекратить наш разговор. Однако ты, мой ученик, которого я люблю словно брата, поэтому назову тебе иную причину. Папа обладает слишком большой властью, заполучив которую, он очень быстро меняется. Иногда в лучшую сторону, а случается, что и в худшую. Уж кому кому, а тебе это хорошо известно. По этой причине я не могу стать наместником Бога на земле. Ибо понимаю, что в таком случае очень быстро утрачу всё человеческое, что во мне есть, и превращусь в монстра, который именем Господа выжжет половину Европы. Нет. Я нужен на своём месте, как проповедник и наставник. А папой должен быть человек вроде тебя, в меру добрый, умный, иногда сомневающийся, и прислушивавшийся к моему мнению. Поганели не ожидал услышать от своего учителя такую речь. Она заставила его по-новому взглянуть на Бернара из Клерво. Ну и кого же он увидел? Все того же несгибаемого борца за веру и великого мистика, который слышит голоса Богородицы и самого Господа. Но в этот момент в нём проявилось нечто обыденное, мирское и человеческое. и Паганелли подумал, что в душе наставника, который имеет свои тёмные закоулки, тоже идёт постоянная борьба, и он подобно ему может в чём-то неправ. Такие выводы очень удивили Паганелли, и для себя он решил, что папская тиара, конечно, тяжела, но ответственность, которая лежит на общающихся с высшими существами и ведущих невидимую войну с демонами и подвижниках церкви, вроде его учителя И ещё тяжелее. Впрочем, развить свою мысль итальянцу не удалось. Настоятель Клерво двинулся дальше по тропинке вдоль храма и продолжил беседу. Бернардо. Скоро ты станешь папой, и тебе предстоит очень важное дело. Какое? Я должен навести порядок в церкви. Это само собой. Необходимо продолжить гонение на еретиков. и приструнить церковных иерархов, которые стали забывать, что они священнослужители. Но это дело долгое, на десятилетия. В первую очередь, ты должен заняться организацией нового крестового похода. Второго крестового в святую землю? Нет. Мы должны собраться с силами и ударить по Венедам. А как же Иерусалим? Удивился итальянец. Святой город никуда не денется. Сейчас самое главное наша забота северные язычники, и пока мы не разберёмся с ними, с этой занозой в теле Европы, про святую землю можно не вспоминать. Итальянец помедлил, посопел и произнёс: Мне кажется, вы ошибаетесь, учитель. Наш основной враг это сарацины, а не винеды. Поэтому я предлагаю организовать два крестовых похода: один в Святую землю, а другой на Винедов. Нет. Вся сила необходима бросить против язычников. В голосе Бернара Клервоского прозвучали командные нотки, и всё внутреннее естество будущего папы Римского содрогнулось. Однако он упёрся. Мне нужны объяснения, наставник. Крестовый поход Дело очень серьёзное, и я хочу знать, почему северяне более опасные противники, чем сарацины. Я тебе отвечу, Бернардо. Француз покосился на своего итальянского ученика и слегка покачал головой. В данный момент на севере происходит нечто очень странное. Долгое время с винедами не возникало больших проблем, и мы, я и другие высшие иерархи церкви, не обращали на них особого внимания. Германцы всё больше оттесняли язычников к морскому берегу, и вскоре они должны были исчезнуть. Однако несколько лет назад стали происходить события, которые меня сначала насторожили, а затем встревожили. Сибиряне, словно обрели новые силы и стали гораздо умнее, чем они есть на самом деле. Они сами перешли в наступление, смогли объединиться объявили о создании государства Венедия и отбили натиск германцев. А о том, что происходит сейчас в водах Ла-Манша, Любеке, Ольденбурге, Швеции и Дании, ты и сам прекрасно знаешь. Все эти события взаимосвязаны. И когда в последний раз меня посетила божественная покровительница, она приказала растоптать Венедию. Богородица действительно так сказала. А ты сомневаешься в моих словах? Лицо Бернар Клервоского запылало гневом, и он навис над итальянским тёской, который механично втянул голову в плечи и пробормотал: "Нет, нет, не сомневаюсь. Просто это так неожиданно". Настоятель Клерво быстро успокоился и кивнул. "А вот для меня это не неожиданность, а наоборот, закономерность". Давно следовало раздавить винедов. И я удивляюсь, почему наши предшественники не сделали этого раньше. По какой причине? Возможно, им не хватало сил. Может быть. Однако сейчас это не важно. Теперь нам предстоит сделать то, что не успели другие подвижники нашей матери церкви. И для крестового похода против славян мы должны привлечь всех, кого только возможно. Французов германцев, итальянцев, англичан, поляков, венгров, богемцев и рыцарские ордена. Всех последователей нашей веры без остатка. Учитель: Мне кажется, что если мы затем нечто подобное, то в итоге соберётся чрезмерно большая армия, для которой потребуется огромное количество припасов, и опытные командиры, коеих у нас не так уж и много, да и убедить европейских монархов Вместо Святой земли отправиться против винедов будет нелегко. Ты ошибаешься, Бернардо. Винеды рядом, а Святая земля далеко. Поэтому европейским королям проще отправиться на север, чем на восток. И всё же многие монархи будут настаивать, что правильней кинуть силы на выручку Иерусалиму. Таких упрямцев можно спокойно отпустить. В чём-то ты, конечно, прав. На востоке крестоносцы тоже нужны. Однако главная наша забота это Венедия, после которой придёт черед приморских дикарей и восточных иретиков-ортодоксов. Трудная перед нами поставлена задача, хотя государства язычников мы развалим. Поганели тяжко вздохнул, а его наставник мягко улыбнулся. Тебе необходимо отдохнуть. и о многом подумать, мой друг. Асберн проводит тебя в свободную келью. Посиди, помолись и поразмысли над будущим. О подробнее относительно наших планов мы поговорим позже и не один раз. Хорошо. Итальянец в сопровождении юного датчанина отправился обратно в храм. А Бернард Лервосский полной грудью вдохнул напоенный ароматами луговых трав воздух и обернулся в сторону севера. Где-то там, за добрую тысячу миль от Клерво, а то и больше, находилось Венецкое море, где волхвы собираются с силами и готовятся встретить армии католиков. Только все это напрасно, ибо что сможет противопоставить относительно небольшое языческое государство той мощи, которую за пару-тройку лет соберут крестоносцы? ничего, кроме ярости своих воинов и нескольких древних секретов. А поскольку этого мало, Бернард справедливо считал, что победа достанется католикам, в авангарде которых пойдут преданные Господу тамплиеры и цистерцианцы. А что будет после уничтожения язычников, он представлял себе достаточно чётко. В пределах Европы начнётся строительство царства света, в коем все люди станут жить по божьим заповедям, а враги церкви будут уничтожены или встанут под знамёна крестоносцев, перед которыми склонится весь мир во всём его многообразии. Да. Именно так всё и будет, блаженно зажмурившись, подумал Бернар, представив давнюю мечту, которой он посвятил всю жизнь без остатка. Только так и никак иначе. Ибо таково предсказание Богородицы. Но для начала придётся уничтожить тех, кто прямо держится за старую веру и поклоняется демонам. Перебить этих недочеловеков или превратить в бессловесных рабов, которые станут трудиться на своих господ, славить истинного Бога и умирать за него на полях сражений. Уважаемый слушатель,